Оказалось, у нее даже фамилия есть, не пей воду. Так вот, когда все пять шаров оказываются у Филипповны, она одним молодецким ударом сбивает троицу с ног. Останавливает грудью мечущуюся в орлей и хватает за шкирку Шурика. «Всем стоять! Объявляю номера!» И объявляет, конечно. «Все довольны?» Занавес.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 Американцы создают долларовую зону, а мы будем рублевую. Вопрос сложный. Приведение цен к одному стандарту, зарплаты. Даже и не знаю. Не мой вопрос. Это в полетбюро должны решать. Существует переводной рубль. А ты подумай, Василий Федорович. 31. А что, если Ленин лежит в Мавзолее потому, что его заколдовала злая фея, и если его поцеловать...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 Он тоже согласился войти в артель в качестве сторожа и электрика. Оставалось чуть. Нужны были матрицы для литья весюлик и плафонов всяких. Их Петр хотел взять на себя. Но Петрос его остановил. «Петр Миронович, тут с один мой знакомый, который хотел бы поучаствовать в этой авантюре. Он директор завода. Матрицы будут. Нужны или чертежи, или эскизы?» Штеля открыл свой волшебный портфель и вынул папку. Здесь эскизы на 15 люстр с прорисовкой всех деталей. Хорошо! Значит, половину работы сделали. Художник настоящий, член союза художников, Ваган Алварян. На русский переводится как божественный избранник. Петр Миронович, на тебе договор с председателем колхоза. Он что-то воду мутит, и денег не берет, и разрешение тоже не дает. Что хочет, не говорит. «Боится, может?» «Договорились, пообщаюсь. оборудование какое-то нужно?» «Не переживай, тот директор все достанет!» Хотя Он что-то про цветное стекло говорил, мол, искать надо!» Директор рынка сделал неопределенное вращательное движение кистью. «Ладно, поищу». «Тогда почти все! Осталось паи разделить!» «Паи? Ну, кто сколько вложит и кто сколько получать будет от прибыли?»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 я министр культуры ссср вот удостоверение хочу вас в старой кузне открыть художественную мастерскую все строго по закону мне доложили что вы палки в колеса нашей экономики вставляете отскочили обе бабенки что то прорычали и ломанулись из кабинета темные личности приходили не руси совершенно не испугался грозного начальства председатель у нас многонациональная страна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 Так, а что там есть у битлов? Раз, два, три, четыре. Варианты есть другие? 5, 6, 7, 8, я тебя люблю. A, B, C, D, друзей на ужин, пригласим. EFGHIJ, я тебя люблю. Бом-бом-бом-бо-бом-бом, -бом -бом -бом -бом -бом. по морю плыви, бомба-бом-бом, -бом. ветку руби, бомба-бом-бом. -бо -бом.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 ведь когда-то русские сами работали на всех своих стройках». Маляр говорит ученику «Иди крась окна!». Через час ученик приходит и говорит мастеру «Окна покрасил, а рамы тоже красить?». Петр Аберин привез с собой жену, котенка рыжего и вагон оцилиндрованного бревна. Следом, Через несколько дней должен прикатить и второй вагон с различной доской для внутренней и наружной отделки. Плюс мелочь всякая, типа рам, дверей, балясин для крыльца. И еще во время приезда борцов на Спартакиаду старый дом был обследован и признан подлежащим сносу под основание. Фундамента не было. Нижние бревна опирались на валуны.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 За кадрами. Нужны девушки в ковровый цех. Нужны строители. Один дом строить и другой перестраивать. И нужны дикхани в подшефный теперь колхоз. Его, понятно, снесут через пару десятков лет и Москву построят. Но ведь это 20 лет. И тут не существуют русские люди. Мужиков почти нет. А те, что есть, калейки или пропойцы. Но не может он всей стране помочь. Вот хоть Захаринский дворики из нищеты вытащит, и десяток узбекских семей тоже. Просто так отправлять человека — дело бесперспективное. Потому снабдил взятками. Выдал 10 своих книг с автографом автора. Кроме того, выдал 10 грамот Министерства культуры, заполненные с печатями. Оставалось только подписать ФИО.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 Судя по одинаковой одежде, не лейтенант-пограничник. Тоже имеет доступ к дефициту. Где-то на совещаниях... «Рамон!» — подскочил дед. «Простите?» — еще раз напрягся Меркадер. «Ну ведь точно знакомы. Открытое лицо, высокий лоб, волосы зачесаны назад и горькие складки от носа к губам. Волосы начинают сидеть, густые брови». «Павел!» Анатольевич, черт отчества! Просто Павел! Ты как здесь? Судоплатов? Сколько раз вас тебя вспоминал, не калось? Двадцать лет тюрьмы! Криво усмехнулся Рамон. Знаю, калось, особенно в тюрьме. Четырнадцать лет. Маловато? Даль пятнадцать. Вот к пятидесятилетию вытащили сюда. Третий день здесь. Тоже знаю. Даже что амнистировали, знаю. Бывают же встреч. Неспроста.